Глава 19. После объявления завещания я вышел на улицу и еще некоторое время стоял, пялизя в голубое небо. Хорошая все-таки погодка, но только не для похорон. Вновь накатило чувство, что я остался совершенно один, и если раньше я это принимал, давно смирился, то вот теперь вновь ощутил горечь опустошения. Один из своей семьи. Без родителей, братьев, детей. — О чем думаете? — осторожно спросила Лана, тихонько подойдя ко мне. — Думаю, что твоя сестра будет злиться, если увидит тебя со мной. — улыбнулся я ей. — Ну и ладно. Я теперь тут хозяйка. Лана тоже попыталась улыбнуться, но явно чувствовала себя не очень уверенно. Словно ожидала, что над ней посмеются, но я лишь кивнул. — Почаще себе это напоминай? Ты тут теперь хозяйка, а не они. — Ого. — Твоя сестра тобой помыкает? — прямо спросил я. — Случается. После того происшествия... Девушка вся сжалась. Она порой чересчур меня опекает. — Когда тебя похитили... Лана кивнула. — Она просто за тебя волнуется. Вы ведь семья? — Да, ну, Девушка вновь запнулась, потупив взгляд. — Неважно. Я не давил, да и не слишком хотел лезть в семейные дрязги. На самом деле я не очень-то понимал, почему именно Слава меня так сильно подставил. Хотел, чтобы я все равно стал частью семьи. Если так, то был способ попроще приглашать меня на семейные ужины, а не швырнуть в меня огромным наследством мимо других родственников. «А можно его погладить?» — внезапно спросила девушка, глядя на Арая. «Да, он не кусается. Без причины». Лана опустилась на колени, чтобы погладить зверька по голове, Тот в ответ довольно заурчал, на манер кошки. «А как его зовут?» «Арай. И ты ему нравишься?» «Правда?» «Ага», — улыбнулся я. «Моя помощница сильно негодовала бы, уверив, как спокойно ты его гладишь». Арай действительно не давался Марине. Вот уж не знаю, чем она ему не нравилась, но он демонстративно уходил от нее. При этом мне сокровенной обидой не делился, ну и ничего такого, от чего бы я перестал доверять Марине, он не передавал — Это что-то чисто между ними, а раз так, то я не лезу. Хотя и нахожу это слегка забавным. А кто он? Я таких зверей не видела прежде. Похож на лиса, но не лис. Если честно, я не помню, как называется его вид. Он не из этого мира. Правда? Восторженно воскликнула Лана. Ага. Так значит, ты путешественник? Спросила она не у меня, а у Арая. Лана начесывала зверька, наверное, минут пять, говоря только с ним, и лишь после этого опомнилась, поняв, что так долго игнорировала меня. «Хочешь прокатиться?» — спросил я у нее. «Прокатиться? Куда?» «Вообще. Помню, во время прошлого визита я обещал тебе прогулку, и жаль, что могу предложить её лишь в таких обстоятельствах». «Я должна сказать сестре. Вряд ли она одобрит». «Да». «Тогда просто не говори ей». «Ты одна из самых влиятельных людей империи. У тебя есть это поместье и акции в крупных государственных корпорациях, которые позволяют безбедно жить до конца своих дней. Зачем тебе вообще о чем-либо ее спрашивать? Да, она, возможно, хочет тебе благо, но как ты собираешься научиться летать, если боишься стоять?» Лана крепко призадумалась, бросила пару встревоженных взглядов на поместье, но затем все-таки решилась, повернулась ко мне и кивнула. «Отлично!» — я улыбнулся девушке. Взял за руку и потянул за собой. Правда, быстро понял, что понятия не имею, куда нужно идти, и пришлось позволить уже Лане вести меня. В какой-то момент она вообще мчалась вперед, утягивая меня за собой, весело улыбаясь и смеясь. Но неподалеку от выезда из поместья нас перехватила охрана. «Простите, куда вы направляетесь с госпожой Ланой?» — спросил один из них. Типичный охранник дворян. Крупное телосложение, хороший костюм, оружие со стихийными пулями в руках. Еще я одаренный, но не очень сильный. Среди охраны такого уровня простых людей в принципе нет. «Гулять!» — Лана ответила за меня. Охранник нахмурился. Ему эта ситуация не нравилась. Незнакомый тип собрался гулять с юной госпожой, которая обычно поместье не покидает без острой необходимости. Слишком подозрительно. «Подождите, я должен связаться с вашей сестрой», — учтиво, но твердо сказал он. «С каких-то пор мне нужно спрашивать разрешение сестры, чтобы выйти из дома?» Лана попыталась добавить твердости в голос, но все равно бросила на меня взгляд, словно спрашивая, «Я все так делаю?» «Это, конечно, так, но...» «Вот я и приказываю, не мешайте нам!» «И вообще, это теперь мой дом!» Добавила девушка и потянула меня за собой, чтобы обогнуть охранников. Те ничего не предпринимали, но говоривший уже связывался с начальством. «Ой, а что с машиной делать? У вас она есть...» «Меня обычно возят». Девушка растерялась, осознав, что не знает, что делать дальше. «Не беспокойся об этом». Я щелкнул пальцами, и прямо перед нами появился мой черный автомобиль. Перемещать его в рамках одного, да еще и родного мира, не так уж энергозатратно. Чуть больше одной единицы света из божественных накоплений. «Вау!» — радостно воскликнула Лана при виде автомобиля. «Садись», — кивнул ей на пассажирское сиденье, а сам сел за руль. Девушка еще раз бросила рубкий взгляд на дом, а затем села внутрь. Я завел мотор, а к нам уже спешил тот самый солдат, что говорил со мной ранее. «Простите, но у меня приказ вас не выпускать», — сказал он, явно чувствуя себя не в своей тарелке. «Дождитесь, госпожи, она уже идет». «Будем ждать твою сестру?» — спросил я, повернув голову к лане. там Та мгновение подумала, после чего отрицательно помотала головой. «Стойте!» — крикнули нам вслед, а мы уже направлялись к воротам, ведущим из огромного особняка. Служба безопасности рода уже получила приказ нас не выпускать, так что никто и не думал открывать ворота. «Ой, они не открывают», — взволнованно пискнула Лана, когда мы подъехали к выходу. Массивные стальные ворота, подобно стене из металла, преграждали нам путь. «Не волнуйся, лучше пристегнись». «Вы же не собираетесь?» В ответ я лишь ухмыльнулся и вжал педаль газа. Мы на полной скорости неслись в ворота, и Лана даже испуганно ойкнула, зажмурив глаза от страха, но уже через секунду мы просто оказались на выезде из поместья. А! не поняла она, развернулась, чтобы посмотреть назад, но увидела все те же закрытые ворота. «Мы их не выбили, и нам их не открыли». Ну как же... мы же...» «Немного магии», — вновь улыбнулся я ей, решив не прояснять ситуацию. На самом деле я использовал еще немного божественных сил из накоплений и на пару секунд загнул пространство, выкинув ту его часть, где расположена ворота. В тот момент, когда мы ехали, их словно и не существовало. Да, Богом быть очень интересно, особенно если можешь влиять на материю на столь тонком уровне. Девушка изумленно уставилась на меня, а потом счастливо хихикнула. Ей определенно нравился этот побег, несмотря на испуг. Не прошло и минуты, как в кармане завибрировал телефон. Это была Крыжакова, второй секретарь. «Да?» — ответил я. «Граф, как хорошо, что вы ответили. Послушайте, вам... Дай сюда!» Я услышал, как кто-то вырвал телефон из ее рук. «Слушай сюда, подонок, я понятия не имею, что ты там задумал, но если ты сейчас же не вернешь Лану домой, клянусь всеми богами, ты сильно пожалеешь!» Судя по голосу, это была никто иной, как старшая сестра Ланы, Валентина Витальевна Добронравова. «Подонок? Как грубо, ваше сиятельство. И я ничего такого не задумал. Во время прошлой встречи я обещал Лане прогулку и предложил прокатиться ей сейчас. Она согласилась». «Что ты несешь, урод? Она не могла согласиться. Ты ее похитил!» Говорил я на громкой связи, чтобы Лана тоже слышала и могла высказаться. «Он... он меня не похищал. Я сама захотела!» Пересилив себя, воскликнула она. «Лана!» «Лана, послушай меня, этот человек-проходимец! Что бы он тебе ни говорил, это ложь! Он собирается похитить тебя и разрушить нашу семью! Пожалуйста, вернись домой!» Почти истерично кричала Валентина в трубку. Лана же побледнела и переводила взволнованный взгляд то на трубку, то на меня, не зная, как быть. Я никоим образом на нее не давил, предлагая ей самой выбирать. Что Лана наконец и сделала, громко крикнув. «Он меня не похищал! Мы просто поехали гулять! Я сама этого хочу пока! Лана!» Девушка сама потянулась к телефону и завершила звонок. «Фух, я впервые пошла против воли сестры». «И как ощущение? «Мне нравится». Я улыбнулся. «Она не права, вы не проходимец. Дедушка не стал бы говорить о вас так, если бы вы были каким-то жуликом и мошенником. Он был очень умным и даже несмотря на здоровье все хорошо помнил. Я боюсь, мои родные попытаются лишить вас наследства, ссылаясь на плохое самочувствие». «Да и плевать», — ответил я. «В смысле?» — удивилась Лана. «Еще во время нашей прошлой встречи Слава предлагал мне стать частью его семьи. Видимо, он уже тогда сомневался в том, что оставить своим потомкам. Но я отказался. Деньги — это не главное в жизни». «А что главное?» — заинтересовалась она. «То, что тут». Я легонько стукнул себя по груди. «Решимость, твердость духа, ну и, разумеется, ум». Говоря последнее, я коснулся виска указательным пальцем. Сколько не давай денег глупцу, он найдет способ их потратить. Но если у тебя есть упорство и ум, то ты всегда найдешь способ жить хорошо». «Вот как», — задумалась девушка. «У меня есть к тебе маленький вопрос. Немного подумав, я решил прояснить один момент. Разве муж твоей сестры не патриарх? Не великий князь? Мне казалось, что Слава давно передал все титулы и должности, отойдя от дел. Формально нет». Семен действительно великий князь, но не великий князь московский. Это два разных титула. Второй весомее. Угу. Это значит, что в каком-то смысле весь этот город принадлежит вам. Лана указала на Москву, в которую мы как раз въезжали. Вернее, он принадлежит императору, но и вам тоже в какой-то мере. И лишь государь своим повелением и по очень серьезному обвинению может лишить вас власти. Вы в каком-то роде губернатор, но при необходимости можете делегировать эти полномочия». Так поступил и дедушка Слава. Он передал губернаторскую должность Семену. А я, значит, могу в любой момент ее отобрать. Должность, а не сестру. Угу. Вот они все и запереживали. Семен все еще останется великим князем, но и только. Вся остальная политическая власть перейдет к вам. Слава, Слава, вздохнул я. Да кинул же ты мне проблем. Если он передал титул вам, значит, у него были на то веские причины. Я же рассказывала, что он говорил о вас в последнее время. Да. Возможно, он хотел таким образом компенсировать время, которое вы не смогли провести вместе, чтобы вы через нас, его семью, смогли больше о нем узнать. Возможно. Вполне возможно.